Глава 65 Сергей. «Заберёшь?» — грозно взбрыкивает волчара. «Я тебе сейчас так заберу!» «Никто меня не заберёт!» — выдает зайка. «Я не вещь!» «Что началось-то? Нормально же всё было!» «Я сама с ним поеду!» — продолжает моя будущая жена. «Я тебе сейчас как поеду?» — продолжает рычать её папаша. «Устроили тут». Зайка-старшая успокаивающе гладит его по плечу и улыбается. Понимает, что волчара просто выпускает пар. Все это понимают. Даже я. Мы с зайкой садимся за стол. «Может, шашлычка?» — предлагает её мама. «Гениальная женщина. После ночного марафона нам с зайкой очень нужен белок. И волчара тоже с удовольствием вгрызается в кусок мяса». Хотел вчера отпраздновать помолвку своей дочери. Произносит он, утолив первый голод. Как раз все друзья собрались. Ого! Ахает зайка. Думал, поздравим, все дела. Бля, это облом и подстава. Да только жениха и невесту нигде не нашли. Ясно, чего он такой злой. Я вчера устала, успокаивающе произносит Ариша. «Переволновалась и всё такое, поэтому пораньше ушла спать». «Я так и понял. А Серый, естественно, пошёл помогать тебе укладываться». «Да, мне нужна была его помощь с... -с, -с в моём доме!» Снова взрыкивает волчара. Тема щекотливая для всех. Давно пора её замять. «Скажи спасибо, что не в твоём рабочем кабинете», — выдаёт зайка. Моя тёща откровенно хохочет. Варлам чешет репу, а я ничего не понимаю. В чём прикол? Объясните. Говорят, раньше все папины друзья любили громить его кабинет. Ты-то откуда знаешь?» — бурчит Варлам. Дошли слухи. «Я всё-таки сегодня перееду к Серёже», — произносит Ариша в конце завтрака. «Моя девочка». «Прям так сразу?» всплескивает руками её мама. «Ну, начну переезжать». «А вы приезжайте в гости», — влезаю в разговор я. «Обязательно приедем. Это варлам «Тебя ещё ждёт субботник», — говорит ему зайка. «Чего?» «Субботник в Оранжереи». Волчара немного притухает. «И громил всех своих возьми», — продолжает моя зайка тех самых, которые там всё разнесли, горшки били, цветы топтали. Моя теща осуждающе качает головой, а будущий тесть пытается защищаться. А он пусть мне новых спонсоров в шахматный клуб найдёт. «Найду?» — отзываюсь я. «Я знаешь, сколько времени и сил на это потратил?» «И я потрачу столько, сколько нужно. Всё возмещу и сверху добавлю. Не надо мне твоей благотворительности, Я для детей стараюсь. И тут Ариша внезапно произносит речь о том, что реконструкцию шахматного клуба можно совместить с созданием городского ботанического сада и сделать всё это современной и культурно-образовательной площадкой, где можно будет проводить обучающие курсы по разным дисциплинам от математики до экологии и культурно развиваться, устраивая концерты и выставки. Мы с Варламом восхищённо слушаем и киваем. Отличный план, дочка. «Потянем?» «Конечно», — киваю я. «Я устрою такой пиар, что от спонсоров отбоя не будет». Ариша радостно хлопает в ладоши. Я подыхаю от желания усадить её к себе на колени и выразить своё восхищение самыми приятными способами. Моя зайка. Вообще не представляю, чем я заслужила такое счастье. Юная, нежная, забавная при этом страстная и готовая к любым экспериментам. Красавица, легко может носить корону мисс Мира, да ещё и редкая умница. И тут она выдаёт. «А ещё в саду можно будет завести пони». Мы с Варламом переглядываемся и ржём. Мы с Аришей спускаемся вниз с чемоданами, взяли кое-какие её вещи, далеко не все. То, что ей нужно в первую очередь. Просто хотим загрузить их в машину и уехать. А тут целая провожающая делегация выстроилась. Ярик с Андрюшкой с грустными мордочками, Макс сделан равнодушным видом теребящий телефон, Зайка-старшая с платочком в руках и суровый волчара со стиснутыми зубами. Прям драма-драма. «Да мы не на Северный полюс уезжаем», — говорю я. тот полчаса на машине». «Вы же думаете о новом жилье?» — начинает моя будущая тёща. «Может, вам присмотреть дом в нашем районе?» «Точно. Соседи, кстати, продают», — намекает Варлам. «Интересная идея. Мы подумаем». «Нифига не интересная. Не хватало мне ещё постоянного контроля придирчивого волчары и зайки старшей. Она, конечно, очень мягкая и понимающая, но я не сомневаюсь». Ришина мама умеет показывать зубки. Но сейчас она обнимает зайку и смахивает слезу. «Давай, сестер!» Макс толкает её в плечо. Ярика и Андрюшка шмыгают носами, а суровый волчара пожимает мне руку так, что мне, походу, надо к травматологу. «Да ну что вы все как эти!» — восклицает Ариша. «Я никуда не денусь. Буду каждый день приезжать. Все так говорят». Уже откровенно всхлипывает её мама. «А потом, потом не приезжают». Андрей и Ярик начинают реветь в голос. Макс пинает камень. «Всё, хватит соплей!» Придушённо рычит волчара. «Валите уже!»